Герт Нюквист Травой ничто не скрыто Роман Перевод с норвежского Издательство Правда Москва 1991 год Письмо от Люси Лунде пришло с утренней почты. На большой перемене я прочитал его в учительской. Письмо это, написанное крупным безликим почерком с наклоном влево, изобиловало орфографическими ошибками и выспренными оборотами. Люси с удовольствием вспоминала нашу последнюю встречу, сожалела, что мы с ней так долго не виделись, позволила себе осведомиться о моем здоровье и имела счастье пригласить меня на обед в понедельник 8 января. Она была искренне предана мне и так далее. Люси Лунда. Когда мы учились с ней в одном и том же классе реального училища, она была похожа на ангелочка. золотоволосая, белорозовая и пухленькая. С той только разницей, что ангелочки с картинок глядят на мир простодушными и доверчивыми глазами, а в глазах Люси не было ни простодушия, ни доверчивости. Мальчики нашего класса тогда этого не понимали. Мы все были влюблены в нее по уши. Но Люси метила выше — Соученики ученики ее не интересовали. Ее притязания, однако, подчас в разрез со здравым смыслом, если у нее вообще был здравый смысл. Ее всегда словно магнитом притягивало все блестящее. А как известно, не все то золото. И к тому же Люси поразительно ошибалась в расчетах. После того, как она с грехом пополам окончила реальное училище, я виделся с ней лишь изредка. Она начала петь в хоре норвежской оперы. Шли годы, время от времени ей давали маленькую роль. Она была из тех девиц, что вызывает у юношей сладостные мечты, а у стариков — игривые фантазии. Бывая в норвежской опере... Я всегда следил за взглядом Люси, а она усердно и настороженно ощупывала глазами публику в первых рядах портера. Так глядят дети, прикидывая, в каком из свертков под рождественской елкой спрятан самый лучший подарок. В конце концов она выбрала отличный сверток. В нем был упакован полковник Лунде, председатель общества любителей поэзии, владелец лесных угодий в Эстфоде, обладатель лучшей в стране коллекции серебряных кубков и хозяин большого мрачного дома на холмен колоссене Почему Люси свела с ума полковника Лунды, было, в общем, понятно. В свои шестьдесят лет он надеялся, что еще сможет полакомиться марципановой булочкой с кремом и вишневым вареньем. Он был женат, но до развода дело не дошло. Его жена, которая всегда была благовоспитанной дамой, весьма своевременно отошла в лучший мир. И вот теперь новая жена полковника Лунда прислала мне письмо, составленное в необычайно выспаренных выражениях, с приглашением пожаловать к ней на обед. Но вслед за своей подписью она добавила две фразы на самом обыкновенном норвежском языке — Очевидно, повинуясь неожиданному порыву, она приписала их перед тем, как вложить письмо в конверт. Приходило, чтобы бы то ни стало. Мне страшно. Мрачный дом полковника Лунды серой громады возвышался в январской мгле. Остановившись, я окинул его взглядом. Я хорошо помнил этот дом с детских лет. Тогда он оказался мне роскошным. Фронтоны, выступы, лепные узоры у окон разной формы и величины и башня над чердаком. Да и сад я воспринимал теперь совсем по-иному. Когда я был мальчиком, я видел внушительный сад вокруг роскошного дома полковника Лунда. Теперь... Передо мной был огромный сад вокруг мрачного дома полковника Лунды. Огромный сад, заросший высокими лохматыми елями. В их верхушках чуть слышно шелестел ветер. Было ровно пять часов вечера. Я позвонил в дверь. Мне открыли, и я увидел большие зеленые глаза. Большие зеленые глаза... на тонком девичьем лице. Черная челка нависла над бровями, а длинные пряди небрежно не спадали на плечи. Девушка была высокая и худенькая. Моя мать назвала бы ее долговязой. «Доцент Бакке?» — спросила она. «Да. Я дочь полковника Гунды. — Разрешите, я возьму ваше пальто. Добро пожаловать. Дочь полковника Лунда. Но ведь есть же у нее имя. И тем не менее она представилась как дочь полковника Лунда. Я начал понимать, кто полновластный хозяин в этом большом мрачном доме. Девушка провела меня... через просторный нетопленный холл. Я успела лишь заметить голову лося на одной из стен. Затем мы вошли в гостиную. Гостиная была безупречной. но Молниеносно перебрав меня несколько поколений стилей, я пришел к выводу, что ее, вероятно, обставили еще бабушка и дедушка полковника Лунда. Мебель, обитая плюшем, Поражало обилием извилистых линий. И только расположение ее выпадало из стиля. Ни один шкаф, ни один стул, ни один диван не стояли здесь углом. Должно быть, военный педантизм полковника Лунды оказался сильнее его почтения к предкам. Посреди комнаты, за круглым столом красного дерева, сидели в плюшевых креслах три человека. Они поднялись из-за стола, и я, сделав круг, по очереди поздоровался с каждым. Сначала я пожал руку Люси. Она совершенно не вписывалась в интерьер полковничьего дома. На ней было платье с блестками, слишком узкое и слишком короткое. Волосы, зачесанные кверху, закручивались на макушке пергидрольными куделиками, На одном чулке спустилась петля. Я поблагодарил ее за приглашение к обеду. Затем я поздоровался с чудаковатой пожилой сестрой полковника Лунда. Она была в точности такая же, какой я ее помнил с детства. Маленькая, щуплая, серенькая. Во всем ее обрике было что-то непонятное и нелепое. Я поблагодарил за приглашение к обеду. После этого я поздоровался с полковником Лунда. Он был в точности такой, каким я его помнил с детства. Прямой, как палка, хотя и малорослый, худощавый, крепкий, с резкими чертами тонкого смуглого лица. Изменилось только одно — густые черные волосы стали седыми. Но они нисколько не поредели. Я поблагодарил за приглашение к обеду. Подали суп из шпината с яичными клёцками, жиркое из телятины и сладкий пудинг. Обед был таким же традиционным, как и старый дом. Я сидел за столом, и мне казалось, будто я снова стал маленьким и пришел на воскресный обед к моей бабушке. Но тут я должен оговориться. Обеды у бабушки были мирные, уютные, овеянные ленивые, воскресные полудремой, А этот обед не был ни мирным, ни уютным. Я пытался понять, откуда исходят волны нервного напряжения. Возможно, они исходили от меня. Я недоумевал, почему спустя столько лет меня, в качестве единственного гостя, вдруг пригласили в этот дом. Возможно, нервозность создавала сама хозяйка. Она сильно поблекла за это время, как часто блекнут блондинки. Но в глазах ее горел прежний огонек. Казалось, она по-прежнему настороженно что-то высматривает, то и дело окидывая взглядом людей, собравшихся за столом. Сухая, четкая речь полковника Лунда по-прежнему звучала, как хорошо смазанный пулемет. Но сплошь и рядом он терял нить разговора. Его чудаковатая сестрица никак себя не проявляла. Точнее, время от времени она издавала односложные реплики вроде «да» или «нет», неизменно выражая согласие с высказываниями собеседников. «Дочь полковника Лунда очень заинтересовала меня». Она обслуживала нас ловко и бесшумно. В промежутках присаживаясь к столу, молча ела. Я вспомнил ее мать, благовоспитанную даму. Худенькая долговязая девчушка была такой же благовоспитанной, а это свойство редко встречается в наши дни. Мы не разговаривали, а вели беседу. О погоде, о выборах, и опять о погоде. Вот уже прошла первая неделя января, а снега все нет и нет. Может быть, для управления по эксплуатации шоссейных дорог это весьма удобно? Все согласились, что для управления это весьма удобно. И все это время ангельские голубые глаза тревожно оглядывали нас. Я с облегчением вздохнул, когда обед кончился, и в библиотеке подали кофе. Сахару? Сливок? Нет, благодарю, я пью черный кофе, — сказал я. На улице потеплело, и небо заволокло. Может быть... — Выпадет снег? — Да, может быть. Я выпил кофе, который налила мне высокая худенькая дочь полковника Лунда. Позвякывали чашки, и мы снова заговорили об управлении по эксплуатации шоссейных дорог. — Виктория! — позвал полковник Лунда. — Да, папа. — Виктория. — Значит, ей дали имя матери. «Ты можешь идти мыть посуду. Сделай книгсон и скажи «до свидания доценту Бакке».» «Господи, Боже мой!» Девушке наверняка уже семнадцать лет, ей велели сказать «до свидания» и сделать Книксон. Мне хотелось знать, как она на это отреагирует, но она реагировала, как ей было положено. Подойдя к двери, она повернулась к нам лицом. Пугающе тоненькая, вродливой, непомерно длинной плесированной юбки и мешковатом свитере мышиного цвета. На худеньком лечке горели большие зеленые глаза. Она сделала Книксон. Спокойной ночи, доцент Бакке. Она уже взяла за дверную ручку. Не сделая на этого, я вскочил бы и распахнул перед ней дверь из ребяческого бунта против злосчастной военной дисциплины полковника Лонда, но я упустил момент. Тогда я встал из-за стола и поклонился. «Спокойной ночи, Виктория», — сказал я. На ее лице отразилось удивление. Потом она улыбнулась только мне. и дверь тихо закрылась за нею, и я снова сел. Мы молча выпили по второй чашке кофе. И тут, без всякого предупреждения, полковник Лунда встал за стола. «Мы с Фрёкин Лунда должны отправиться на заседание общества любителей поэзии», — сказал он. «Надеюсь, доцент Бакка, вы составите компанию моей жене? До свидания». В маленькой Фрёкин Лонда был совсем перепуганный вид. «Я... я только захвачу книги. Одну минуточку. Я сейчас же вернусь. Одну минуточку только. Извините, я только схожу за книгами». Мы с полковником Лунды стояли друг против друга. Ждали. Люси в своем кресле сверкала блестками. Узкая юбка непомерно обнажила ее колени. Вернулась маленькая Фрекин Лунда с книгами, уложенными в старомодную матерчатую сумку для рукоделия. До свидания, сказала она. До свидания, Фрекин Лунда. До свидания, изрекла Люсти, сверкая из глубины старинного кожаного Честерфилдского кресла. Впрочем, минуточку. Полковник Лонды и его сестрица обернулись. Я взглянул на Люси. Она улыбалась. Сейчас она походила на кошку, изготовившуюся к прыжку. «Звонил Каменотес», — сказала она. «Просил уплатить остаток денег». Я был в полном недоумении. «Звонил Каменотес». Она произнесла это, как какое-нибудь чрезвычайное сообщение с театра военных действий. Ее слова произвели удивительное впечатление на полковника Лунде и его странную сестрицу. На лице полковника появилось такое выражение, словно он скомандовал «шагом, марш!», а солдаты вместо этого взяли на караул. У его сестрицы забегали глаза. Затем он повернулся и вышел из комнаты. Но его странная сестра бесшумно выпорхнула вслед за ним, словно серая, уродливая летучая мышь. Люси сидела молча и теперь напоминала мне кошку, которая только что вылокала полную банку сливок. Хотел бы я знать, чего ты боишься, Люси, сказал я. Ты не похожа на человека, подверженного страхам. «И почему ты вдруг пригласила меня к себе на обед?» Она улыбнулась. «Ты ведь замешан в какой-то истории с убийством, не так ли, Мартин?» Ярость охватила меня. «Ни в какой истории с убийством я не замешан», — заявил я. «Убили двух моих близких друзей, это верно». «Но замешан, как ты говоришь». Я лишь постольку, поскольку оба раза был свидетелем преступления. Если я не ошибаюсь, именно ты обнаружил убийцу. У меня не было никакой охоты спорить с Лиси. Хочешь, чтобы я раскрыл тайну какого-нибудь убийства? Тогда выкладываю все как есть, — сказал я. Но право лучше бы ты обратилась в полицию. Она съежила в своем кресле. Убийство, тайну которого надо раскрыть, пока не совершено, все еще впереди. Трудно было поверить, чтобы Люси Лунда сошла с ума. Я сидел, уставившись на нее, и слушал, как шелестят саду верхушки елей. Люси, если это шутка, то неудачная. Я не понимаю, о чем ты толкуешь. И что ты имела в виду, когда сказала «звонил каменотес»? Только то, что сказала. Звонил каменотес и просил заплатить ему остаток денег. Он не назвал себя. Она начала теребить пальцами носовой платок. Я хотела, чтобы ты нас увидел, Мартин. Увидел... Всю семью в этом старом доме, населенном призраками. Знаешь, с кем мы вводим компанию? С членами правления общества любителей поэзии. Ты говорила об убийстве, Люси. Не ли члены правления общества любителей поэзии замышляют убийство? Любители поэзии. Эти чудаки. Нет, они никаких убийств. Не измышляет. Я упомянула их только, чтобы ты понял, какая у меня тут жизнь. До того унылая, до того убогая, совсем... Совсем не такая на какую ты рассчитывала, Люси. Да, не такая. Дай сигарету, Мартин. Я дал ей сигарету и поднес зажигалку. Впервые за весь вечер мне стало ее жаль. Она явно ошиблась в выборе рождественского подарка. В одной руке она держала сигарету, а в другой — мело носовой платок. Возможно, я привыкла бы ко всему этому, Мартин, даже к любителям поэзии. Но сейчас, сейчас здесь творится что-то неладное. И разум и чувство все подсказывают мне, что-то должно случиться. «А что же тут у вас творится?» — спросил я. Она взглянула на меня в упор. «Мой муж каждый вечер уходит из дому». «Ну и что?» — сказал я. «Вечерняя прогулка! Вечерняя прогулка!» Люси рассмеялась. «Хочешь знать, куда он ходит?» «Куда?» Он ходит на кладбище Вестер. Я знаю, потому что однажды вечером выследила его. Он ходит на могилу своей жены. Жена его ты, Люси? Секунду она смотрела на меня молча, словно утеряв нить разговора. На ее могиле нет ни имени. «Ни фамилии», — сказала она. «Я знал это. О таких вещах обычно судачат в городе. Как и вообще обо всем, что не укладывается в рамки привычных представлений. Точнее, на могиле не было ни имени, ни фамилии», — сказала она. Мне показалось, будто я неожиданно очнулся от сна. Могила по-прежнему безмянна, но на ней появилась надпись. Как я уже говорила, позвонил каменотесу, он не назвал себя, а только попросил уплатить ему остаток денег. Меня разобрало любопытство, я пошла на кладбище посмотреть на надгробие. Знаешь, что там написано? «Нет», — сказал я. «Травой ничто не скрыто». «Не может быть», — сказал я. Она не ответила. «Не может быть», — повторила я, чушь какая-то. «Похоже на стектурение Карла Сэндберга трава, но там последняя строчка звучит так. Травою все сокрыто». Она пожала плечами. Я это видела... собственными глазами, Мартин. И, в общем, не так уж важно, написано там все или ничто. Но мне кажется, это дело рук безумца, и я боюсь. Она перестала теребить носовой платок. Вот почему, Мартин, я пригласил тебя сюда сегодня вечером. Чтобы ты увидел нас всех, почувствовал атмосферу в нашем доме, И запомнил все, что я тебе рассказал на случай, если со мной что-нибудь стрясется».